Глава вторая. Неожиданное письмо. Вот письмо, полученное Ричардом Шенданом за 8 месяцев до отплытия форварда. Эбердин, 2 августа 1859. Мистеру Ричарду Шендану в Ливерпуль. Милостивый государь! Сем извещаю вас, что ливерпульским банкирам Марк Варту и компанией вручено 16.000 фунтов стерлингов. Фунт стерлингов 10 рублей. К сему прилагаются подписанные мною векселя, по которым вы можете получить от господ Марк Вартов деньги на эту сумму. Вы меня не знаете? Это не беда. Я вас знаю. В этом всё дело. Я предлагаю вам место шкипера на бриге Форвард. Плавание будет может стать продолжительно и опасно. Если вы не согласны, то не о чем и толковать. Если же согласны, вам назначается жалование в 500 фунтов, и по истечении каждого года во всё продолжение плавания ваше жалование будет увеличиваться на одну десятую часть. Бриг Форвард не существует. Вы должны будете его построить так, чтобы он мог выйти в море не как не позднее первых чисел апреля 1860 года. К сему прилагается подробный план со сметой. Вы будете в точности с ним сообразовываться. Корабль будет строиться на верфи Скотт и компания, которые и будут вести с вами счёты. В особенности прошу вас обратить внимание на экипаж. Он будет состоять из капитана это я сам, лейтенанта вы, старшего офицера, боцмана, двух механиков, лоцмана для льдов, восьми матросов и двух кочегаров. Всего из 18 человек, включая сюда же доктора Клаубони, который явится к вам в своё время. Люди, которые примут участие в плавании, должны быть англичани, холостые и трезвые, потому что употребление крепких напитков и даже пива не будет дозволено на корабле. Они должны быть способны на всё решиться и всё перенести. Выберите людей преимущественно самого здорового сложения. Вы предложите им Литерное жалование есть в том, что оно каждый год будет увеличиваться на одну десятую долю. По окончании плавания каждый из них получит по 500 фунтов, а вы получите 2000. Эти деньги будут положены на хранение у господ Маркварт и компании. Плавание будет продолжительное и трудное, но полезное, значит, славное. Стало быть, вам нечего колебаться. Отвечайте в Готенборг, в Швецию, на имя Кэз до вас требования. Постскриптум. На будущий год, 15 февраля, вы получите большую датскую собаку с отвислыми губами, черновато-бурого цвета, с поперечными чёрными полосками. Поместите её на корабль и кормите ячменным хлебом и наваром из говяжьего сала. А получении собаки напишите в Ливорно, в Италию, адресую на те же буквы KZ. Капитан форварда явится и назовёт себя в нужную минуту. В минуту отъезда вы получите новые инструкции. Капитан форварда KZ